Гордон с интересом наблюдал, как они, чинной парой, струились по потолку. Ни о чем не жалея, катиться вниз. Все чувства заменить мрачным плевал я. Зачем барахтаться? Пусть жизнь расшибла. Есть возможность дать сдачи, отвернувшись от нее. На дно, в безвольный бесстыдный туман опускаться легко конкуренты не мешают но странное дело даже упасть без борьбы не получится найдутся за те спасатели родня друзья подруги казалось все знавшие гордона кинулись жалеть допекать его писать ему по письму от тете энджелы и дяди уолтера много писем от розмари Письма от Раулстона, от Джулии. Даже Флаксман черкнул пару строк с пожеланием удачи. Самого его, простив, вернули в семейный рай под Фикусом. И эта обильная почта из того мира, с которым хочешь порвать, ужасно раздражала. Да, вот и Раулстон стал противником. Он навестил Гордона по его новому адресу, впервые увидев этот район такси, притормозившему на углу Ватерлоу-Роуд, невесть, откуда слетелась шайка юных оборванцев. Трое мальчишек, вцепившись, одновременно дернули дверцу. По сердцу полоснуло приведение мытых, горящих надеждой, рабски молящих о подаянии детских физиономий. Сунув горсть пенсов, Равелстон сбежал. Узкий щербатый тротуар —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 «Ой, я совсем не это имел в виду», — смущенно охнул Равлстон. «Ну ладно, давайте по существу. Считаете, мне срочно надо искать хорошее место». «Но места ведь бывают разные. Продаваться в это рекламное агентство действительно не стоит. Однако оставаться на нынешней вашей службе, согласитесь, даже обидно. В конце концов, у вас талант, нельзя им пренебрегать».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 похоже, выдохся. Непозволительно, однако, дать ему усомниться в призвании гордого нищего поэта. Довольно скоро Равлстон поднялся, мучила духота, да и хозяин откровенно тяготился гостем. Натянув перчатки, Равлстон пошел к двери. Вернулся, снова нервно снял перчатку. «Слушайте, Гордон».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 «Ну, за эти деньги сдаются нормальные комнаты, правда, без мебели. Почему бы вам не снять нечто такое, отдолжив у меня десятку на обустройство?» «Отдолжить? Говорите прямо, взять у вас?»